Через несколько дней он снова получил синюю бумажку, сообщавшую ему, сегодня вечером приезжает муж из полуторамесячной командировки. Придется неделю не видеться. Какая тоска, мой милый, твоя кло. Дюруа был поражен. Он совсем забыл о том, что она была замужем. Вот человек, на которого ему хотелось взглянуть хоть раз чтобы иметь о нем представление. Он стал терпеливо ждать отъезда супруга, а пока что провел в Фолибержер два вечера, закончившихся у Рошели. Затем однажды утром снова пришла телеграмма всего из четырех слов «Сегодня в пять часов. Кло». Оба явились на свидание раньше назначенного времени. Она бросилась в его объятия, охваченная бурным порывом, покрыла страстными поцелуями его лицо, потом сказала, «Если хочешь, когда мы наласкаемся вдоволь, повези меня куда-нибудь обедать. Я устроила свои дела так, чтобы быть свободной». Месяц только что начинался, и хотя жалование Дюруа было уже забрано вперед, и он жил кое-как, ежедневно занимая, всюду, где только мог, на этот раз он случайно оказался при деньгах, я обрадовался возможности потратить что-нибудь на нее. Он ответил Да, конечно, милый, куда хочешь? Около семи часов они вышли из дому и дошли до внешнего бульвара. Она крепко опиралась на его руку и шептала ему на ухо, если бы ты знал, как мне приятно идти с тобой под руку, как я люблю чувствовать тебя так близко. Он спросил, хочешь, пойдем в Латюрюк? Она отвечала, — О, нет, там слишком шикарно. Я бы предпочла что-нибудь забавное, простое. Какой-нибудь ресторанчик, где обедают служащие и работницы. Я обожаю кабачки. Ах, если бы мы могли поехать за город. В этом квартале он не знал ничего в таком роде, и они пошли дальше по бульвару. В конце концов они зашли в погребок, где в особой комнате имелось также и столовая. Клотильда еще через окно увидела там двух девушек без шляп, сидевших за столиком против двух военных. Три извозчика обедали в глубине длинной узкой комнаты. Какой-то субъект неопределенной профессии курил трубку, вытянув ноги, засунув руки за пояс, развалившись и откинув голову на спинку стула. Куртка его представляла выставку пятен, из карманов — оттопыренных и напоминавших вздувшийся живот. Торчало горлышко бутылки, кусок хлеба, какой-то предмет, завернутый в газету, и обрывок веревки. У него были густые курчавые взлохмаченные волосы, серые от грязи. Фуражка валялась на земле под стулом.